Глава 19. Васькины сказки Васька на мгновение задумался, выискивая в памяти подходящую случаю сказку, и даже сам удивился, откуда в его голове столько интересных сюжетов и почему все они касаются истории Москвы. Давным-давно... Наконец начал Васька, распев как настоящий сказочник. «Почти пять веков тому назад жил-был на Руси царь-государь по имени Иван, по номеру четвертый». «По какому номеру?» — удивилась Каркуша. «По порядковому», — пояснил Василий. «До него в правителях тоже Иваны были. Надо же их было как-то различать» вот им номера и присваивали а еще прозвище давали например иван первый клета иван второй красный иван третий великий а мой иван четвертый грозный почему он твой опять удивилась каркуш потому что моя сказка про него кот начал терять терпение ты перебивать будешь или слушать «Слушать!» — поспешила успокоить рассказчика Каркуша. «Продолжай, пожалуйста». «Так вот, жил он себе, жил, страной управлял, земли новые завоевывал, и однажды, в честь очередной победы, решил на главной площади Москвы храм воздвигнуть. А чтобы он получился краше всех на свете царь позвал своих самых лучших архитекторов барму и постника а может это был один человек барма по прозвищу постник тот принялся за работу и появился собор невиданной красоты царь восхитился а потом спросил не сможет ли барма еще красивее храм построить тот возьми скажи «Конечно, царь-батюшка, чего не построить?» Разгневался царь и приказал архитектора ослепить, чтобы не появилось в мире собор красивее того, что на Красной площади стоит. Ах! вырвалась у Каркуши, а про себя она подумала, что теперь точно не уснет. Еще в те времена жил тут неподалеку один человек. Между прочим, мой тезка... — Василий. Все звали его Блаженным, то есть Странным. Каркуша хотела сказать, вот же действительно тезка, но Васька посмотрел на нее с подозрением, и она сдержалась. Называли его так, потому что он круглый год без одежды ходил и всем встречным правду про них говорил. Кто жадный, кто несправедливый, кто завистливый, кто обманщик и вор. Даже царю уговорил все, что про него думает. Но обижаться на блаженного был нельзя. Наоборот, все его уважали. А когда он однажды заболел, то царь с царицей самолично его навещали. Еще была у Василия блаженного странность. Монетки, которые ему люди по доброте душевной давали, он по площади раскидывал. Словно хотел царю в будущем строительстве деньгами помочь. После его смерти новый собор стали называть в народе храмом Василия Блаженного. И красоты он действительно невиданной. Купола какие в синюю полоску, какие в красную, <сосвязь> какие в зеленую крапинку, какие... э <сосвязь> Васька зевнул убаюканной собственной сказкой. Каркуше было не Перед ее глазами возник... Макет Москвы и что-то непонятно прекрасное на главной площади, похожее на торт, украшенный горами разноцветного крема. Вот что это оказывается! Храм Василия Блаженного! — Васька! — опять шепотом позвала она. — Чего тебе опять? — возмутился кот, приоткрыв один глаз и надеясь, что вопрос у вороны короткий и оба глаза открывать не придется. «Расскажи еще что-нибудь!» — жалобно попросила Каркуша, которой было очень жалко архитектора, создавшего такую красоту, а потому ей хотелось вытеснить из головы страшную сказку какой-нибудь другой, более веселой. Ваське все-таки пришлось открыть оба глаза, чтобы сердито посмотреть на приставучую ворону. Потом он опять на мгновение задумался и, мстительно хмыкнув, начал. А четыре века тому назад, в 1611 году, случилось вот что. Напали на нашу страну поляки. А время на Руси было неспокойное, смутное. Один царь сменял другого. Сплошные заговоры и никакого порядка. наш самозванцы появились. То есть те, кто сам себя царем объявлял. Дошло до того, что на царский трон в московском Кремле польский царевич уселся, Владислав IV Ваза. Каркуша щелкнула клювом. Ее рассмешило прозвище нового царя. А еще она вытаращила глаза, изумляясь не только Васькиным познанием в человеческой истории, но и тому, как у людей все сложно устроено. Не в пример им, птицам, И животным. Сказка обещала быть не менее страшной, чем первая. Но Каркуша стало любопытно Как же люди выкрутились из такой запутанной ситуации? «Не щелкай клювом, ты меня сбиваешь с мысли», — потребовал Васька. Каркуша спрятала клюв под крыло, показывая, что больше она не гу-гу, ни единого звука не издаст, даже если ей очень-очень захочется. «Так вот...» Довольный послушанием вороны, продолжил Василий. А чтобы проверить, насколько крепко Каркуша будет держать свое обещание, специально ее посмешил. — Уселась эта ваза на русский престол? Кот хитро посмотрел на ворону. Каркуша глубже зарылась клювом в перья. Однако людям это не понравилось, и захотели они изгнать польских завоевателей для чего стали собирать народные ополчения из самых мужественных и отважных, а не таких трусих, как ты, темноты боишься и собак. Каркуша вытащила клюв из-под крыла, чтобы возразить Ваське, но вместо этого у нее вырвалось еще мальчишек с рогатками. — Вот видишь, — высокомерно заявил Василий, — тебя ни за что не взяли бы в ополчение, а вот меня бы взяли, я ничего не боюсь. «И стоял бы я сейчас на постаменте рядом с Мининым и Пожарским!» «Но каком постаменте?» — не удержалась от вопроса Каркуша. «На том, который перед храмом Василия Блаженного стоит», — горделиво сообщил Васька, продолжая мысленно удивляться своим познанием. «Хоть мама маманья говорила, что коты от природы умные, но ведь не неходячими энциклопедиями они рождаются». Слово «энциклопедия», легко выскочившее из памяти, царапнуло мозг. Вот опять же, откуда бы ему знать такое витиеватое словечко? Но в голове пока клубился туман, скрывая причины поразительной Васькиной образованности. «А кто такие Минин и Пожарский?» Решив, что кот молчит, так как ждет новых вопросов, снова открыла клюв Каркуша. Василий вернулся к роли рассказчика. Гражданин Минин из города Нижнего Новгорода помогал собирать ополчение. Помимо того, что он сам был очень храбрым, так еще умел складно и зажигательно речь произносить. И всем, кто его слушал, хотелось скорее отправиться воевать с захватчиками. Но для этого требовался грамотный и опытный полководец. Таким стал князь Пожарский. Он как раз в своем имении под Нижним Новгородом раны залечивал, которые получил в последнем бою под Москвой, когда сражался против польских завоевателей вместе с первым ополчением. — И что? Удалось им прогнать захватчиков? — полюбопытствовала Каркуша. — А ты думаешь, памятник к побежденным ставит вопросом на вопрос ответил Василий. — Только победителям. В 1612 году... Изгнали поляков. Как раз 4 ноября Кремль от них освободили. И памятник народным героям поставили. Правда, не сразу, а спустя 200 слишком лет, в 1818-м, уже после войны с Наполеоном Бонапартом. А спустя еще 200 лет сделали этот день праздником, когда люди днем на работу не ходят, вечером фейерверки смотрят — И все вокруг красиво. Каркуша, которая после Васькиных сказок совсем расхотелась спать, приподнялась на здоровой ножке и торжественно объявила. «Василий, я поняла, кто ты такой!» «И кто?» — скептически посмотрел на нее кот. «Ты питомец ученого человека, историка, поэтому в тебе столько знаний скопилось!» «Ну, не знаю», — протянул Васька. «Полностью отвергать версию, что он от природы такой умный, ему все же не хотелось».